«Не бойся!» — обратился Харуюки сам к себе, отвлекая своё внимание от начавшей убывать шкалы здоровья. Броня его всё ещё держалась. «Я — Сильверкроу, среди всех дуэльных аватаров ускоренного мира. Я ближе всего к тому, чтобы быть зеркалом. Пусть в моём имени нет слова «миррор», как у брата Синамии, пусть мне далеко до него, но на мгновение, хотя бы на одно мгновение, у меня должно получиться слиться со светом». Я смогу стать границей, которая его направит. Ну же, отбрось страх, отбрось напряженность и впусти свет! Все еще держа руки перед собой, Харуюки нагнулся вперед, немного расслабился и поднял голову. Сквозь алую завесу он встретился взглядом с продолжавшим испускать из своего лба сильнейший лазер малым энами. И тот шкала здоровья перестала убывать, погасло мареева, но лазер не прерывался. Он продолжал лететь, но стал собираться в плотный алый шарик перед скрещными руками хоруёки. Сюда! Воскликнул Харуюки и, разворачиваясь влево, начал выбрасывать вперёд правую руку. Он направлял её в сторону авокадо-авойдера, продолжавшего плавить своим языком тело-шоколад. Вздрогнул воздух и лазер карбункула, приломившись примерно на 120 градусов, полетел дальше. Он попал точно в нижнюю часть тела авокадо и с лёгкостью прошёл сквозь бронё. Но он не начал вгрызаться в его тело. Толстый мягкий материал тела авокадо начал поглощать энергию так же, как он поглощал физические атаки – Будь это атака пулеметной очередью или просто ударной волной, тело авокадо ее, быть может, и выдержало бы. Но, как и предполагало шоколад, жар оно переносило плохо, и авокадо начал быстро краснеть вокруг точки попадания лазера. Противник встрепенулся все еще, не желая выпускать шоколад из своего рта. Но выдержать лазер энеми, пусть и малого класса, С помощью одного лишь желания не представлялось возможным. Уже через три секунды всё яйцеподобное тело раскалилось до красна, и по нему побежали трещины. А в следующий момент раздался низкий вязкий звук, и тело авокадо-авойдера расплавилось. Вязкая жидкость полетела к земле, начав испаряться прямо в воздухе. Конечно же, его рот тут же исчез, освободив шоколад. Не успела та упасть на землю, как её подхватила подбежавшая Чиюри. Словно увидев спасение шоколад, Карбунку резко ослабил лазерную атаку, и вскоре луч прервался. «Фууууууууу!» Протяжно вздохнул Хруюки, расслабляясь. Осмотрев свои руки, он заметил, что броня на них не просто не выжжена, она сверкает серебром, вернее, зеркалом, ещё сильнее, чем раньше. Он изумлённо смотрел на то, как зеркала на руках вновь начали превращаться в серебро. «Это что, было идеальное зеркало? У меня получилось его применить?» Спросил он сам себя, но ответа, конечно же, не последовало. Разумеется, он мог открыть меню и посмотреть список способностей, но сейчас ему не до этого, потому что битва как раз вступала в финальную стадию. Убедившись, что лавовый карбункул не собирается его преследовать, Харуюки направился обратно к шоколад-ичьюри. Однако не успел он сделать из шага, как изумленно замер. Он увидел, как недалеко от них по земле катится странный объект, коричневый шарик, диаметром сантиметров 30. Могло показаться, что это очередное творение шоколад, но Харуюки чувствовал, что это не так. Пока Харуюки ошарашенно смотрел на него, из шарика вдруг вылезли короткие ручки и ножки. И объект быстро побежал на запад, в сторону наблюдавшей за битвой у стены собора Мадженты Сиза. Подойдя к Чиури, Харуюки тихо спросил. «Что это?» «Что ты меня-то спрашиваешь?» Более внятный ответ дала Шоколад, оставаясь лежать на руках у Чиури. «Наверное, это настоящее тело авокадо, «Вернее, семя. Думаю, на него можно не обращать внимания. Оно нам не навредит». «Семя? Да уж, этот аватар – действительно исключение из всех возможных правил». Замотав головой, Харуюки отбросил посторонние мысли и оценил взглядом состояние шоколад. Её пышная юбка почти полностью расплавилась, шоколадные руки ободраны, но все её конечности остались на месте». Словно подтверждая мысли Харуюки, шоколад шепнул о Чьюри. «Спасибо, Белл. Можешь отпустить меня на землю. Хороша! Чьюри осторожно нагнулась, и шоколад коснулась ногами земли. Она слегка пошатнулась, но тут же восстановила равновесие. Качнув, одетой в большую шляпу головой, она уверенно повернулась на юг. И словно он ждал этого взгляда, Воздух сотряс уже привычный, тяжелый, вибрирующий звук активации темной инкарнации АСС-комплекта. Минт Миттен и Пламп Флиппер уничтожили мешавших им марионеток темными ударами. Время действия фонтана Какао уже подошло к концу, и шоколадная лужа больше не накрывала землю. По белому полу Святой Земли к ним вяло шли два аватара женского пола. Глаза их комплектов мерцали кроваво-красным светом. Харуюки и Чиири уже встали в боевую стойку, но шоколад качнула головой, остановив их. Её израненный аватар тоже сделал шаг вперёд, и через несколько секунд старые друзья остановились в двух метрах друг от друга. Первая заговорила, одетая в вязаную шапку и большие варежки Минт Миттон. «Почему ты не идёшь с нами, Чока?» Вслед за этим раздался тихий голос, одетый в круглый шлем пламфлиппер. «Давай станем сильней, и этой сила изменим мир Чока!» Хотя они и обращались к ней нежно, голоса их звучали отрешенно. Глаза тоже выглядят тускло, и казалось, что слова произносят не сами аватары, а торчащие из груди глаза. Впрочем, возможно, что так и есть. Главная особенность АСС-комплектов состоит в том, что каждую ночь, пока их владельцы спят, они синхронизируются между собой. Таким образом, они получают негативные эмоции остальных владельцев и передают им эмоции своего. А значит, тьма в сердцах Минт и Плам синхронизировалась с той, что жила в Мадженте Сизза, владеющей главным комплектом Сатагае. «Мин-Мин! Прика! Чтобы менять мир!» «Такая сила не нужна!» Начала отвечать Шоколад, изо всех сил стараясь стоять ровно. «Чтобы изменить мир, нужна только вера! Этому меня научили эти два человека!» Обернувшись, она окинула взглядом Харуюки и Чири, а затем вновь повернулась вперёд. «Мы всегда боялись мира снаружи, как в реальности, так и в ускоренном мире. Мы запирались в маленькой уютной коробочке, где никто не может нас ранить!» «И не смотрели в глаза ни прошлому, ни будущему. Но мы ошибались. Мы стали берстлинкерами ради того, чтобы ускоряться, чтобы отбросить горькие воспоминания и идти вперёд, с каждым шагом раздвигать границы коробки и менять мир. Вам не нужна эта чужая сила! Мин-мин, прика!» Произнеся эти слова заплаканным голосом, Шоколад последовала своему же наставлению и заставила своё израненное тело сделать шаг». «Затем ещё один, и ещё!» Она встала совсем рядом с Минт и Плам, а линзы их глаз стали ещё темней, зато глаза асс комплектов вспыхнули ещё ярче. Их правые руки, совершенно не похожие друг на друга, покрылись одной и той же тёмной аурой. Хароюки попытался было податься вперёд, но Чиири кратко покачала головой, одёрнув его». Они начали вскидывать руки медленными неловкими движениями, словно их суставы заржавели. Шоколад же, даже не пытаясь защититься, раскинула в стороны руки и обняла своих подруг. АСС-комплекты яростно вспыхнули, но она принимала всю ненависть, весь страх, что испускали эти бездушные глаза. И чем беспорядочнее становились эмоции комплектов, тем сильнее менялись настоящие глаза Минт и Пламм. В тёмно-серых линзах начал мерцать всё более сильный свет, и вместе с этим их вскинутые кулаки замерли в воздухе и задрожали. Кружившая вокруг них тёмная аура, хоть и становилась плотнее, но начала неуверенно колыхаться. Если бы обе они применили тёмный удар с такого расстояния, шоколад моментально разорвало бы в клочья. В то же время, если Шоколад планировала довести до конца свой изначальный замысел и лишить Минт и Плам очков с помощью удара возмездия, то сейчас ей представился единственный шанс сделать это. Но Шоколад не двигалась. Она стояла, склонив голову, и продолжала крепко обнимать своих подруг. Из мерцавших тусклых светом глаз Минт и Плам скатились капли белого цвета и сверкнули в воздухе. И в этот самый момент неподвижно стояли все легионеры Петти Паки, Хоруюки и даже наблюдавшие за всем издалека Маджента Сиза. Но начала двигаться Чиюри Лаймбелл. Она подняла над головой своё усиливающее снаряжение – хоровой перезвон – и начала размахивать им против часовой стрелки. Один за другим послышались удары колокола, похожие на школьный звонок. «Один, два, три, четыре!» Она резко опустила колокол и из него полился свежий цитрусовый свет. И одновременно с этим она произнесла название техники «Цитронкол!» Свет колокола, похожий на реку сияющих крестов, полетел по прямой, окутав одновременно и минт, и плам. Их тела поглотил столб света и немного приподнял над землей. Чиури пригнулась и, придерживая колокол правой рукой, продолжала изо всех сил поддерживать свет. Харуюки рефлекторно подошел к ней и положил правую руку ей на спину. Он ощутил, как ее маленькое, словно у шоколада ее друзей тело, мелко дрожало от того, как сильно она фокусировалась. Помимо первого режима Зова Цитрона, которым Чиури в начале боя восстановила энергию шоколад, есть еще и второй – неизбежно опустошавший ее шкалу до конца. В этом режиме спецприем мог отменить до четырех долговременных изменений статуса аватара. Другими словами, он мог вернуть потерянную часть тела, убрать паразита, отменить вызов или же получение экипировки». Поскольку получение АСС-комплекта относилось как к заражению паразитом, так и к получению усиливающего снаряжения, второй режим должен на него подействовать. Но неделю назад Такому, ничуть не сомневаясь в своих словах, сказал им, что с помощью этой техники комплект не уничтожить. «Дело в том, что комплект цепляется за жажду силы, скрывающуюся в сердцах владельца». И обращая это внимание в инкарнацию, вызывает оверрайт, отменяющий действия Зова Цитрона. Исходя из этой логики, можно предположить, что и сейчас им не удастся таким образом уничтожить комплект Минт Но их случай отличался от случая Такому одним принципиальным моментом. Они приняли комплекты не сами. Маджента Сизза разрезала их тела ножницами и вживила их насильно. Да... Они только что произнесли слова о том, что хотят силы. Но слова эти шли не из их собственных душ. Эти мысли проникли в их сознание от ночных синхронизаций с другими владельцами комплектов. А раз так, если в них всё ещё осталось неприятие комплекта и любовь к шоколад, то у Зова Цитрона оставался шанс избавить их от паразитов. «Умоляю!» – закричала Чиири тонким голосом. «Сгиньте!» Харуюки продолжал поддерживать её рукой и молился вместе с ней, если этот план провалится, то они либо убьют Шоколад, либо она сама будет вынуждена казнить их. И Харуюки ни за что не хотел видеть ни того, ни другого. АСС-комплекты в груди окутанных бледно-зелёным свечением Минт плам, отчаянно сопротивлялись, сверкая кроваво-красным светом. Глаза комплектов раздулись, и опутывавшие их жилы яростно пульсировали. И тут скинутые правые руки аватаров начали медленно опускаться. Начала гаснуть похожая на миазмы тёмная аура. Разжались кулаки, и дрожащие руки потянулись к шоколад. «Мин-мин! Прика!» Воскликнула шоколад и немедленно ухватилась за их ладони, а в следующее мгновение черные жилы АСС-комплектов словно увяли, а глаза бессильно сомкнули в веки. Паразиты превратились в черный дым, который тут же развеяло зеленым светом. Когда закончился зов «Цитрона», в груди Минт Миттен и Плам Флиппер уже не осталось никаких посторонних объектов. Харуюки тут же придержал едва не свалившуюся на землю Чиури, внимательно следя за происходящим. Но к его удивлению, в отличие от того раза, когда он уничтожил комплект олив граба в этот раз в небо неограниченного поля не взлетели красные нити, а значит комплектам не удалось сбежать. И это могло означать лишь одно – их план удался. Отмотка времени разоплатила комплекты, полностью их уничтожив. «Получилось!» «Ты сделала это, Белл!» – произнес Харуюки, сжимая левый кулак. Чиури, продолжая опираться на его правую руку, подняла взгляд и устало улыбнулась.